Глава 32 Не подозревая о коварных помыслах братьев, Иван ехал рядом с Еленой, и даже нудный дождь не был помехой его радости. В сердце словно малая птаха, билось, согревая все вокруг своим теплом. Они ехали под холодной моросью, придерживая магический полок над клеткой жар птицей, и абсолютно не ожидали нападения. Свиснувшая изрядная дубина сбила царевича с кадавра и уложила лицом холодную грязь. Елена вскинула руки, чтобы остановить нападающих заклинанием, но из кустов прилетела жесткая петля волосяной веревки, стянув волшебницы руки и сдернув ее с седла в неласковое объятие грязного вонючего мужика. Э, глянь, какая краля! обрадовался тот. тихо -то щапа! Вяжи девку крепче, пока она нам тут зады не подожгла. Купчина баял, что ведьмовка она. Веревку пришлось про прабабкину брать. Прекрасную обмотали веревкой, пропитанной особым зельем, заткнули рот тряпкой, пропитанной в нем же, и как куль с овцом перекинули через круп коня. Золотко усмирили заговоренной веревкой, купленной должно быть у цыган, известных конокрадов. Клетку даже открывать не стали, перегрузили с кадавра в телегу, обшарили карманы лежащего в грязи Ивана, а вот сумки, заговоренные, седла даже срезать не сумели. Кадавр вдруг поднялся на дыбы и сбежал. Елена лежала на теплом конском крупе, и ее слезы мешались с холодным дождем. Она почти не слышала, как разбойники ехали по дороге, обсуждая. Нужно ли отдавать добычу купцу, который подкинул им заказик, или поторговаться? Впрочем, поторговаться разбойнички не успели. Их всех расстреляли из луков. Елену свалили в телегу рядом с клеткой жар-птицы, и, нависая над связанной девушкой, две потрепанные физиономии начали делить добычу. «Тебе девку и престол, мне коня и жар-птицу». плюс монополию на торговлю. «Не жирно ли будет?» Батюшка обещал престол тому, кто найдет похитителя молодельных яблок. «Так ты ее предъяви и мне как диковинку потом отдай», масляно улыбнулся тот купец, что был потолще. «Тебе все равно жениться надо, а Ванька, видишь, какую кралю раздобыл? Да ведьмовку еще». «Да зачем мне это краля?» отмахнулся тот купец, который выглядел посимпатичнее. «Что, девок в тюрьму нет, что ли?» «Полно, на любой вкус». «Хоть чернавку приодень, за царевну сойдет». «Нет, братец, не понимаешь ты в бабах ничего». «Хоть всех девок тюремных перещупал». Мыкнул круглолицей. «Глянь, какие на ней украшения». У матушки такие для праздника припасены были. А это в дороге под дождиком носит. И в грязь оборонить не боится. «Вот сам и женись», — огрызнулся Василий. «Я обженился. Да такую жонку не потяну», — честно признался Артемий. «А она в тюрьму сидеть не станет. Захочет на люди показаться. Да и вообще, она меня выше. А тебе как раз». Василий поморщился, спорить с братом не стал. Успеется. Коли девка и впрямь справная окажется, почему бы и не жениться? Главное запугать, чтобы тихо сидела. Ладно, потом все решим. Поехали в столицу, обрадуем батюшку. Пусть свое обещание исполняет, уступает мне престол. Да-да, и сразу меня главой купельческой гильдии поставь. — хихикнул Артемий. — Уж я тогда развернусь. Денюшки в казну рекой потекут. Между тем Иван, лежа в холодной ложе без сознания, чуть не захлебнулся ледяной грязной водой. Уже вдохнуть успел, но тут ему на спину приземлился белый сов и, безжалостно выпустив когти, потянул за кафтан, больно царапнув спину. — Давай, Иван! «Поднимайся!» Что-то промочав, царевич повернулся на бок, немного отползая от лужи. «Вот ведь!» Сов встопорщился, став крупнее. дернулся. Белоснежное оперение осыпалось прямо в грязь, а на спине царевича уселся тонкокосный беловолосый парень в одних только полупрозрачных шелковых шароварах. «Как я ненавижу такую погоду!» Простонал он, прежде чем слез с тела царевича, и оттащил его в сторону. Пока полуголый юнец ощупывал голову Ивана и что-то шептал, раздался топот копыт. Кадавр вернулся к хозяину. «Ты-то мне и нужен», — обрадовался сов. «Иди сюда. Если твой царевич еще немного полежит под дождем на холодной земле, умрет от простуды. Нужен шатер, лекарственные травы». «И костер. Без горячей воды я ни одного зелья не приготовлю». Конь покосился на сова, схрапнул и подставил бок с седельными сумками. «Эх, — говорила мне мама, — а я не слушал». Парень взялся за сумки и через час на полянке у дороги стоял шатер. Рядом горел костер из кусков зачарованного угля. Над костром булькал котелок с похлебкой, а в чайнике запаривались травы, необходимые царевичу после травмы. Удар дубины по голове Ивана почти убил. Вернее, убил бы, не будь на нем материнского благословения, оберега от невесты и того самого пера от зачарованного хранителя. Жизнь в царевиче едва теплилась, И сову пришлось приложить немало усилий, чтобы ее удержать. Нудный дождь еще добавил проблем. Пришлось Ивана раздеть, растереть рушником с вышитыми птицами и закутать в одеяло, как младенца. Да еще поить зельями с ложечки. Глотательный рефлекс сохранился, а вот поднимать голову Иван не мог. Сразу болезненно стонал, покрывался холодным потом и падал обратно на постель. В суете и беготне сов про себя забыл и чуть не простудился. Ладно, сообразил, что ему-то уж точно болеть нельзя. Выпил все нужные зелья, умылся и натянул запасную рубаху царевича, путаясь в нее, словно в слишком просторный кафтан. А дальше потянулись дни. Иван не приходил в сознания, и будить его раньше срока никак нельзя было. Дождь сменился ночными заморозками, припасы давно кончились, так что сов по ночам летал по окрестностям, ловил у зайцев или крал припасы у крестьян. На жизненький суп царевичу хватало, а сам сов вынужденно питался сырым мясом и потрохами. Только через пару недель Иван открыл глаза, хлопнул ресницами и уставился в потолок. Где я? Цов склонился над ним и хмыкнул. «Ну, хоть не спрашиваешь, кто я, уже хорошо. Ты в своем шатре, в лесу, возле королевского тракта. Разбойнички, нанятые твоими братьями, так тебе по голове врезали, что ты едва жив остался». «Елена!» — Иван прикрыл глаза. Солнечный свет, просачивающий сквозь стенки шатра, все еще был для него мучительным. «Увезли твою Елену, и коня златогривого, и жар птицу!» — вздохнул сов. «Я тебя спасал, проследить не смог. Потом уж птиц малых послал в столицу». Иван открыл глаза и вперил требовательный взгляд в сова, нисколько не удивляясь тому, что перед ним не птица, а парень. «Так что там в столице?» сов вздохнул. Потер бровь и спросил. «Может, поешь сначала, зелье выпьешь? Надоело тебя с ложки поить?» Взгляд Ивана потяжелел. «Ладно, ладно, понял я. Нехорошо там в столице. Братья твои привезли царю Бериндею жартицу, коня и девицу. Василий готовится принять престол. Артемий!» Торги устраивает сразу после венчания братца твоего с Еленой. Берендей отбрехался тем, что холостым царю быть не принято. Да только это на неделю всего коронацию отложит. Венчание, когда? прохрипел Иван, пытаясь подняться. Через три дня. Невесту, пока в монастырь увезли, косу оплакивать! вздохнул сов. В какой? «Что в какой?» — не понял сов. «А, в какой монастырь увезли?» Так Берендей распорядился в девичий. Тот, что в лесу заповедном стоит. Монашки там все сплошь боярышни до да боярыни. Травки собирают, сушат, запасают, зелья варят. На лице царевича вдруг расплылась улыбка. «Сов, я в целительстве не силен!» «Объясни, что мне нужно, чтобы встать и успеть до свадьбы, до столицы доехать!» Белый мрачно взглянул на Ивана. «Исцелить дырку в твоей дурной голове, которая только-только затягиваться начала, убрать последствия сильнейшего сотрясения мозга, остатки гематомы и легкого переохлаждения после лежания в луже». «Живая и мертвая вода для всего этого сгодится?» — хмыкнул царевич. «Спрашиваешь?» «Конечно!» «Только ты -то ее раздобудешь», озадачился сов. «Дай мне перо и бумагу», вздохнул царевич и, кое-как устроив голову на седле, принялся писать записку. Закончив, он просто подул на бумагу, помогая чернилам быстрее высохнуть, и сказал, «Вот, пошли птицу какую-нибудь в таз, к хранительнице источника». Она мне обещала когда-то. Сов только головой покачал, но записку взял. Вышел из шатра и огляделся. Посыльного найти не так и просто, да еще в таз. Подошел бы ворон, они крупные быстро и защитить себя могут. Да только у сов и воронов давняя вражда. Сов уже пару недель в шатре сидит. Всех воронов разогнал. «Что же делать?» Покрутил головой белый и пошел к засохшему дереву на изгибе дороги. На макушке старой лысой сосны сидел сокол. Вот с ним Софы и договорился. Не просто так, конечно. Пришлось и поугрожать, и пообещать целую коровью тушу в награду. Нехотя, сокол протянул лапу, позволяя закрепить ниткой записку, и полетел. Конечно, птица хранительницу источника знать не знала. Но на то уж белый сов в этих землях волхвом считался. Со зверями и птицами говорить умел. Вот и вложил в голову сокола картинку, где и кого искать. Благо, Иван после удара по голове магию не растерял. Создал иллюзорное изображение на секунду и упал в глубокий обморок.